11. Организовать выступление, проследить, чтобы все прошло гладко — дело нелегкое. С обеда она в концертном зале. Подбадривает персонал, по опыту она знает, их старший не особенно расторопен. Ставит галочки напротив пунктов плана. Так ли необходим план? Нет. Но вниманием к деталям Беатрис докажет, что обладает усердием и компетенцией. По сравнению с ней, поляк покажется себе непрактичным и не предусмотрительным. Если подсчитывать добродетели, то у поляка большая их часть расходуется на музыку, а на взаимодействие с окружающим миром остаётся всего ничего. Она же расходует свои добродетели равномерно во всех направлениях.